Глава двадцать вторая На завтрашний день вызвал бывших глав, раздать им обязанности, после чего величественно удалился, растекшись по седалищу трона, как амеба. Эти альвы меня доконают. Добравшись до своих комнат, поставил палатку и отрубился без задних лап. Став следующим днем около полудня, я наивно думал, что все плохое позади. Действительно наивный. Перво-наперво познакомился с Альверами, отобранными им варом в мою охрану, снова присяга, но более сложная. Как будто слова могут заставить телохранителя прикрыть меня с собой от стрелы или клинка. Но расположено, значит, пусть будет. Заодно произвел им вара в Акеире. Князю положено до пяти, если вдруг появятся достойные кандидаты, доберу. Потом было непростое собрание с Альве. разжалованными из глав домов произвел назначение перед назначением на должности, ознакомил с обязанностями, отобрал у каждой казну, а у Сулдая после убийства Зар Анны Хал Эйл и назначение ветвью в дом детей ночи их скопилось три штуки, ручки загребущие. Итого на круг семи бывших домов вышло почти восемь миллионов. Слабовато. При этом чарующая фея пыталась не отдать деньги, мотивируя что ей надобно закупиться необходимыми вещами. Дай, как ты думаешь, сколько до ближайшего магазина? Не знаешь? Примерно 500 км вон туда, через две горные гряды. Так что будь умничкой и не заставляй сердиться своего князя. Это может быть очень больно. А список нужных вещей предоставишь. Закончил с этим, а затем пришлось с головой окунуться в ручное администрирование, указывая, кому что делать. Вокруг города поставили примерно такую же крепостную стену, как и в замке. Этим вечером никто не озаботился. Во все стороны выслали разведку. Гвардия двинулась следом двумя отрядами. На зачистку от опасных тварей. На берегу сделали причалы и склады. Большая группа альф пошла в лес. С разрешения хранителя срубить деревья для постройки лодок и судна. Остальные были заняты разбивкой огородов и поиском трав и других нужных ингров. Пусть приступают к изготовлению эликсиров и зелий. Экономика должна быть экономной. Провозился до позднего вечера, пока все не устаканилось. А теперь пора к напарникам. Данжи ждут. Метнулся в ад, выгрузился. И телепортом с княжеского медальона, чтобы не дохнуть, прыгнул в глухое местечко, призвал шустрика, привычно послал черныша в дозор и потрусил в сторону города. Рискую, однако. Одинокий путник ночью на подъезде к крупному городу. Вполне возможно, совсем дневным лутом. Лучше цель для пк придумать сложно. Поэтому заехал в поселение и полетел телепортом. Ну его, стычек не хочется. Готовы? Дима и Света ждут в условной таверне. «Только тебя и ждем», – зубоскалят. «Князи серебряных эльфов не опаздывают, они просто задерживаются», – комментирует Светлана в нашем чате. «В смысле?» Удивляюсь я их осведомленности. «Читай». Она открывает строку меню в своих достижениях. «О Кеире князя серебряных эльфов». «Вчера вечером системка появилась», добавляет девушка. «А до этого как было?» Интересуюсь. «О Кейри кедрара рода лунных эльфов», отвечает Дмитрий. «Это что, до вчерашнего вечера князем, по мнению системы, не являлся? А что вчера я такого сделал?» Залезаю в историю, и тут посмотрю на последние записи. Subject – New Name. Critical Error. Report – Error. Закрываю. Похоже, раздел истории мне больше не пригодится, так как эти записи от вечера вчерашнего числа. И все. Финита. Ни одной после них. Ситуация с беглецами от системы, живущими в играх, уже точно неоднократно описывалась в ЛитРПГ. И, похоже, я становлюсь одним из них. Остается надеяться, что не смогут меня достать, иначе будет нехорошо. Постараюсь скрываться от них как можно дальше. Уже без всякой охоты и желания пошел в данжи, полетясь позади товарищей. «Что такое? Деньги до тебя не доходят, возвращаются обратно и пишется, что перечисление средств этому игроку невозможно». Сразу же после выхода из первого данжиона встревоженно спрашивает Светлана. Она, как все девушки, любит паниковать. И «Этого еще не хватало для полного счастья», — подумалось мне. Усиленно скрываюсь от адмов. «Стоп, не надо лишних слов, заходим». Ставлю палатку, захожу первым. Чисто машинально вскрываю бутылочку вина, разлил для успокоения нервов, своих. Несколько минут ходил взад-вперед, думал, что сказать, чтобы не испортить им игру из-за бана аккаунтов. Полной правды говорить не буду, для чего им это?» Они молчали молчаливо ждут, глазами следя за моими метаниями. В общем так, ребята, я сам не знаю, что происходит. Очень глупо, но приемлемой отмазки найти не смог. Продолжаю. Скорее всего, на некоторое время нам придется расстаться. Очень надеюсь, что мы встретимся. Но на всякий случай, ваши долги я полностью анализирую. Не надо. Выставляю руку вперед, затыкая Светанру с ее ненужными возражениями. — Я не обеднею, уж поверьте на слово. — Хочу вам сказать, оправдываюсь перед ними, никакими читами не пользуюсь, знаю, вам необходимо сообщить администрации об этом баге. — Нет, мы не будем, — эмоционально отвечает Светлана, дав волю чувствам. — Так ведь, Дим? — Лично я ничего не видел, и в истории у меня не отображено, — спокойно говорит он. — И у меня записи нет, — радостно сообщает девушка. слазив в менюшку. Испытующе смотрю на них, а не на меня. Понимаете, что если это вскроется, вы рискуете со своими аккаунтами, со всем шмотом и остальным. Даже если нам сделают персональный бан на личность, мы можем вернуть им капсулы за полную стоимость. Но никто не сможет ограничить нас при обычном входе через комп, серьезно отвечает Дима. Крайне редко случалось, что компания за что-то эпичное отлучала игрока персонально, блокируя вход на уровне ранее записанной карты мозговой активности. Так что, никакими капсулами и нейрошлемами в единственную больше не войдешь. Один американец, подвергнутый такой кастрации, отсудил у компании возможность вернуть купленную ранее капсулу вирт довольно сильно поезженную Коцаную, по цене абсолютно новой, мотивируя. что ни для чего более она не годится, и раз Диуан запретила ему пользоваться ею, то пусть выкупают обратно. Американский суд встал на его сторону, а затем и остальные судьи в мире стали ссылаться на этот прецедент, так как этот процесс вызвал большую шумиху в мировых СМИ. Компания сочла за благо сразу прописать данный пункт в пользовательском соглашении, чтобы потом не бегать по судам, давая тем самым повод к антирекламе. Но запретить людям входить в игру, сидя за старым добрым монитором, клацая клавой и мышкой, у них чисто физически получиться не могло. Конечно, это совсем другой игровой процесс и другие удовольствия от игры. Без погружения, но все-таки. А если вам сделают простой бан аккаунта? Уников не жалко? Продолжаю испытывать их на прочность и жадность. Жалко, конечно. Но ведь дорогущие капсулы остаются у нас, подарком от тебя. Так ведь? А остальное наживное. И потом кричать об этом на всех углах не будем. Спасибо. Искренне благодарю их обоих. Если все-таки и будет, то возможно пронесет. Но расстаться нам все равно придется. А может, начала Светанра: нет, Света. Как ни жаль, но надо. Обстановка стала немного напоминать похоронную. Мы сидели, не зная, что сказать друг другу. Ребят, да все будет нормально. Пытаюсь я их подбодрить. «Пообещай, что мы встретимся», — неожиданно заявляет девушка. «Если ты обещаешь, то обязательно выполнишь». «Да?» — не замечал за собой такого. «Хорошо, обещаю». «Нет, не так. Обещай искренне». «Уф, иногда проще сделать так, как они хотят». Пообещал искренне. Но она на этом не успокоилась. Начав играть в увлекательную игру, разведчик не легал во враждебном окружении. Начала назначать явки и пароли, сообщив, что они вдвоем продолжат движение в сторону Царьграда, где и осядут. Там самый большой аукцион и платежеспособное население. Эликсиры и зелья по рецептам, полученные с твоей помощью от Травинеля, еще долго будут в цене. Я подниму круги профессии и буду их делать на продажу. Она поднимет. Нисколько не сомневаюсь в этом. Продуманный взгляд в будущее. Она все-таки не верила, что я долго буду с ними. Вопрос, кто еще является лидером в их паре, я бы поставил на свету. Неожиданно пришла испуганная мысль о платине на моем счету. Если не могут перечислять деньги мне, могу ли перечислять их я? А что если? Я ведь уже почти провалился перед администрацией. Ну, узнают напарники чуть больше обо мне. Да даже если догадаются о реальном положении вещей, что из этого? Сейчас самый лучший момент. Пока Светанра виртуально рыщет по Царьграду в поисках тайных мест для будущих встреч со мной, пишу лично ща по щаму. «Дим, кашляни, если мой перевод средств дойдет до тебя. Посылаю ему 93 восемьсот платины. Все, что у меня есть в наличии». Закашлялся он очень натурально. 10 миллионов рублей с небольшими копейками упали на игровой счет. «Света хорошая девушка, но не говори ей абсолютно ничего». Деньги выведи из игры и половину отправь вот этому человеку. Вписываю все данные, что помню. Своего друга из Реала. Виктора. Раз пошла такая пьянка, почему бы и нет. После смерти родителей он остался самым близким. Помог с жильем и работой. А перестрелка, кома и последующая смерть – чистая случайность, никак от него не зависящая. Так что помогу, чем смогу. Жаль, конечно, что не хватит сразу на хорошую квартиру. Он о ней давно мечтал, но как получилось, что уж там. Остается надеяться, что не растратит деньги, а купит квартиру немного дешевле, на окраине. Вторая часть останется у тебя на хранении, их хорошенько спрячь. Это не значит, что их можно положить на свой именно счет в Сбербанке, эти сразу стуканут. Если все будет нормально, позже загонишь обратно в игру. А если вдруг вас забанят, это будет компенсацией за потери, договорились? И учти, голдой я у тебя их обратно не возьму. Можешь не пытаться. Да еще и Свете расскажу. Применил страшную угрозу, правда. Про что именно я могу рассказать и сам не знаю. В общем, сопротивляться он не стал, а полез в меню оформлять вывод средств. Вот и ладненько. Немалые деньги просто так не пропадут. За нечего делать, доставшись владельцам игры. Света закончила с игрой в партизанщину, расписав, где и когда они будут ждать меня. Она слегка успокоилась, хоть и заметно, что ей не по себе. «Давайте прощаться», — говорю им, «не люблю затягивать эти сопли». «Не пропадай, князь», — обменялись с Димоном рукопожатием. Света приобняла за шею и быстро отступила. «Блин, сейчас расплачусь». «Ох уж эти девушки с тонкой душевной организацией». «До встречи», — говорю им, а Диме пишу. «Шли бы вы из игры, что ли?» Он кивает. «Чуть не забыл. Отключите обязательно перевод половины дохода на мое имя. Вдруг в следующий раз это запишется в историю. Тогда угроза бана становится очень реальной». «Хорошо». Они выходят из палатки и нажимают «Log out». Их аватарки спустя 10 секунд растворяются в воздухе. Еще один этап жизни позади. И теперь я беглец. невесело подумал. Довольно продолжительное время спустя. Быстро натягиваю тетиву, выстрел, снова натягиваю, новый выстрел. Имею право немного погордиться, мои упорные тренировки в стрельбе дали хорошие результаты, на которые я даже не надеялся. Могу одновременно держать в воздухе до пяти стрел, которые при стрельбе в неподвижную мишень укладываются в площадь, которую можно накрыть рукой, и это без заклинания точность. которым я тоже не брезгаю пользоваться. Со стрельбой по движущимся целям похуже. Глазомер пока подводит, неправильно выдавая данные по дальности и скорости передвижения. Вот здесь точность сильно пригождается, но результаты пока все равно средние. Неплохо, князь. Как бы хвалит меня Мас Фран. Красивая победительница, лучший стрелок рода, моя наставница и по совместительству официальная любовница. Как-то так незаметно получилось, что уроки стрельбы с ее стороны перешли в уроки половой жизни с моей. Тут свою роль, по всей видимости, также сыграло полуторамесячное воздержание. Да и сама по себе она ничего так красивая, не глупая, истерик не закатывает, подарков и должностей не просит. Но комплект одежды от HAL Эл VR Брух, измененный до неузнаваемости мастерами скорее, Кореи, я ей подарил. Как сбесилась Орлик, когда застукала нас еще до помолвки. Пришлось прибегать к помощи Авин Ика, оперативно вырастившему преграду на пути разгневанной фурии. Иначе жертв было бы не избежать. На следующий день встретились, спокойно обсудили ситуацию. И я смог доказать ей, что у всех князей, мужчин, раньше были любовницы, приводя отрывки из текста первой книги. И что если предать Мас Фрин? статус официальный, то никакого урона чести для Орлик не будет. На это существует давняя традиция. Она согласилась на это, взамен потребовав. Во-первых, указать точную дату процедуры помолвки. Я ведь избегал этого как мог, применяя всю фантазию. Во-вторых, передать ей все хозяйство Сулдае, тем самым расширив ее власть. Согласился, так как и сам видел, что чарующая фея не тянет. Постоянно вылезают проблемы, которые приходится решать лично. С назначением моей невесты дела наладились, мне остался лишь контроль за деятельностью, упускать который чревато последствиями. Как давно и одновременно недавно это было, и сколько уже сделано. На следующий день после расставания с напарниками я вспомнил, что в форте восточном у меня на облачном складе лежат вещи из дома Эльвину которые я так никуда и не перенес. Улика, однако. Пришлось сделать триходки, чтобы полностью освободить его. Мебель занимала много места в большом дорожном ящике. Кое-что утащил в пространственный карман. Ему, как ни странно, доверия больше. А следом я вычистил свою личную комнату, оставив на всякий пожарный сто тысяч голды в двух денежных одноразовых мешочках, сиротливо лежащих на полу в центре комнаты. Обставил свои комнаты в княжеском замке Армина, нашей столице. Дал городу название породу. Если эльфы серебряные, то и столица серебряная. Потом чуток поэкспериментировал с раскраской листьев, добавив пигменты. Теперь по утрам, в свете восходящего солнца, столица отливала блеском серебра. Красиво, торжественно. И опять же об этом есть строчка в легенде о древе мира. Но это позволило окончательно укрепить мою власть. теперь ни у кого не осталось сомнений новый лес потихоньку обживается в округе армина вымели всех действительно опасных хищников осмотрели лес полностью по кругу никаких проходов не нашли горы стоят единой стеной неплохо обследовали озеро и впадающие в него крупные реки обнаружили рощу долголета от чего мои эльфы крайне перевозбудились его плоды созревающие примерно раз в сто лет Продлевали жизнь. Куда вам еще больше-то? С другой стороны, запас карман не тянет. Переспорить их не удалось. Около 150 альф переселились туда, организовав деревню, и выстраивая вокруг серьезную оборону, по их понятиям, очень ценный стратегический ресурс. Потихоньку, полигоньку, наладил кооперацию Альф с братством. Они взаимодополняли друг друга. От Альф пошла так называемая лунная ткань. на которую очень хорошо ложилось зачарование, выполнявшееся мастерами братства. Готовый продукт шел как на удовлетворение собственных нужд, так и на продажу клану Белый Лотос. Связываться с кем-либо еще не хотел. Информация, как камень, брошенный в воду. Круги когда-нибудь дойдут до ненужного места. Белолотосники расплачивались свитками боевой магии, комплектами брони для воинов, хорошими железными наконечниками стрел. с которыми у моих подданных до этого были нешуточные проблемы и обучением членов братства, которые я хоть и значительно сократил, но не прекратил, поочередно меня учеников. Зачарованная на магию воды и воздуха одежды из Кореи серьезно повысила магическую составляющую моих войск серебряных альвов, позволив с хорошим результатом пользоваться и этими школами, помимо магии природы. А зачарованная на природу одежда от альф уходила друидам корейского клана. Ну и, конечно, эликсиры и зелья. Альвы варили очень мощные по действию, но затрачивая при этом довольно много времени. Интересно, это сделали, чтобы не смогли обвалить рынок? Та часть, что шла корейцам, выметалась подчастую. Характеристики выше мировых. Почти наверняка они направлялись прямиком в клан Хран на случай ЧП и войн. Отдельной строкой шли алхимические ингредиенты и ботва, добываемые и моими альвами. Новый лес оказался богат на редкие ингры, чем я тоже пользовался. Правда, искусственно ограничив количество добываемого и продаваемого. Во-первых, давая восстанавливаться растениям, ведь при интенсивном их пользовании они херели и вырождались. А во-вторых, слишком большое поступление товара могло заинтересовать адмов. И наконец, чтобы банально не сбивать цены. Торговые операции с белым лотосом для конспирации проводил через братство. Через них же первоначально закупался нужными мне товарами, составляя список и забирая приготовленные на складе братства в Ульсане. Сам лезть на аукцион остерегался. Расчеты там идут перечислением паливо. Но расширение закупок дорогих вещей вынуждало задуматься о способе минимизации издержек. Постоянную головную боль приносили корабли. Торговля и пиратство несли угрозу жизням членам братства. Будь моя воля, запретил бы выходы в море начисто, но нельзя. Так что пришлось просить белолотосников командировать своих боевиков для сопровождения при всех походах кораблей. Но это позволило до сих пор обходиться без потерь. Торговлю с помощью ископаемого перевел полностью на напарников, чтобы он не осуществлял переводы денег на мой ник. Но в последнее время прибыль становилась все меньше и меньше. На дорогие аукционы вышли представители крупных производителей, в основном из Китая и Юго-Восточной Азии, предлагая товары напрямую, осуществляя регулярные поставки. Законы реального бизнеса действуют и в мире виртуальном.